Глава двадцать восьмая. Скидываю голову, встречаясь со спокойным взглядом бывшего. Зачем он так? Нам лучше всего держаться друг от друга подальше. Он ведь и сам должен осознавать это. Да, возможно, сейчас нас свели вместе обстоятельства. Скорее всего, его приглашение – простая дань вежливости. Почему-то, подумав об этом, раздражаюсь сильнее. Давид ждет ответа, а я совершенно теряюсь. «Уверена, ты понимаешь, что нам не стоит», – произношу срывающимся голосом, затем поспешно проскальзываю мимо, внутренне сжимаясь. «Очень быстро вызываю такси. Мне везет, машина совсем рядом. Полчаса, и я оказываюсь дома». По дороге написала Ире извиняющееся СМС. «Подруга, впрочем, не ответила, наверное, продолжает веселиться. Мне главное, чтобы не переживала за меня». «Не спим, капризничаем», – жалуется на Сашу Кристина. «Что такое? Почему не слушаемся тетю?» – Воркую с сыном. «Это неправильно, но я рада, что он не спит. Что мне предстоит укладывать его». «У него горло красное», – вздыхает Крис. «Ну вот, только этого не хватало. Давай померим температуру», – улыбаюсь малышу. Саша терпеть не может градусники, так что вечер заканчивается слезами. Зато это отвлекает от невеселых мыслей. Температура слегка повышенная. Завариваю теплое питье из клюквы, читаю сыну любимую сказку. Когда он, наконец, засыпает, чувствую себя выжатой. Стоит отправиться в душ, начинают атаковать мысли. Получилось ли у красотки Лены привлечь внимание Давида? Они уехали вместе с вечеринки. Может быть, надо было согласиться на танец? Зачем? Я ведь столько времени мечтала быть как можно дальше от этого мужчины. Ненавидела его. Но у нас общий ребенок. Похоже, работать вместе будет куда тяжелее, чем я думала сначала. Давид. Дружище, ты хотя бы сегодня расслабься хоть немного. Всегда такой хмурый. Понимаю, жизнь не баловала. Но все в прошлом. Кстати, почему ты не пригласил своего брата? «Я так понимаю, они совсем недалеко живут?» «Арсений, как всегда, очень разговорчив. У меня же наоборот, нет никакого настроения», — раскалывается голова. «Не так уж и близко, да и повод несущественный», — отвечаю холодно. «Ясно. О, смотри, какая симпатяшка!» — кивает в сторону бара. Лениво поворачиваю голову и вижу Есению. Стискиваю зубы, чтобы скрыть ярость. Черт, неужели этот бабник не мог выбрать себе другой объект? Только не ври, что она тебе не понравилась. Это было сразу понятно, как ты ее повысил. Ну и проект у нее интересный, спорить не буду. Я не сказал Михайлову, что Есения Никольская, моя бывшая жена, посчитал, что не его ума это дело. Да, соглашаясь на партнерство с Арсением, я знал, что моя бывшая там работает. Это послужило единственным поводом. чтобы дать согласие на сотрудничество. Другого интереса у меня не было. Я наблюдал за Есенией практически все время с момента, как она сбежала от меня. Хотя нет, не все время. Я нашел ее далеко не сразу. Она действительно проявила чудеса сноровки и хитрости, чтобы скрыться. А я поначалу сказал себе, что должен отпустить девушку. И так со мной настрадалась. Вся идея с фиктивной женитьбой была безумием. Ахмат таким образом рассчитывал держать Никольского в своей власти, чтобы все выполнял беспрекословно. У Никольского были огромные связи. Очень хитрый был старик. Контролировать его было крайне сложно. Нас с Есенией сделали пешками в игре. После скоропостижной кончины ее отца все начало разваливаться. Несколько крупных криминальных группировок начали войну за влияние. На тот момент лучшим решением для Есении было исчезнуть. Я был на передовой. Никто бы не отпустил, задумая я тоже скрыться. По сути, скорее всего, я был уже не нужен Ахмаду, и он бы вскоре избавился от меня. Но я успел заключить другую сделку. Ахмада подорвали в собственном автомобиле. Я оказался свободен и при деньгах. Вот тогда уже можно было отыскать беглянку. Не для того, чтобы принуждать снова быть моей женой. С браком у нас не получилось, это невозможно было отрицать. Просто хотел убедиться, что Есения в порядке, что не нуждается ни в чем. Когда нашел ее, она как раз собиралась переезжать в другой город с подругой. У бывшей жены, похоже, было все в порядке с финансами. Она не была одна. Жила вместе с подругой, та успела обзавестись ребенком. Девушки купили квартиру в крупном городе на юге, Есения устроилась на работу, не без моей помощи. Пришлось попросить Арсения, не лично, через общего знакомого. И так она не вспоминала обо мне. Следовало ее отпустить. Я действительно оформил развод, сразу после ее побега, ради ее безопасности. И вот вместо того, чтобы забыть, отпустить, сам не заметил, как оказался в партнерах Михайлова. Мне эти дела совершенно неинтересны. «Теперь я крупный инвестор. Для меня фирма Арсения – мелочь. Могу купить с потрохами. Вместо этого приезжаю на работу, обсуждаю с ним стратегию развития. Что все это значит, мать вашу? Снова хочу обжечься о ядовитый плющ по имени Есения. Вспомнить, каково это, когда тебя не хотят, ненавидят. Полно женщин, мечтающих лечь под меня. Вон, взять хотя бы красивую, как кукла, брюнетку». бросающую на меня влажные взгляды. Так и стреляет глазами. Я же, как дурак, приглашаю на танец бывшую жену. Разумеется, получаю отказ. Есения сбегает. Что ж, лучше пусть так едет домой, нежели строит глазки неприятному блондину, ошивающемуся вокруг нее целый вечер. Еще немного и не сдержусь, начищу его сияющую физиономию. После побега Есении с вечеринки Планомерно надираюсь, не отходя от бара. Глазастая брюнетка оказывается рядом. «Вы ни разу за вечер никого не пригласили танцевать», замечает томным голосом. «Следишь за мной? В каком отделе работаешь? Надеюсь, в собственной безопасности? Обидно, если такие таланты пройдут даром». Язвлю, чувствуя, что язык начинает заплетаться. «Я не работаю на этой фирме». «Тогда как пробралась сюда? Шпионишь?» «За вами? Как пьянствуете?» «Немного», — хлопает ресницами. «У меня тут тетя работает. Взяла меня как плюс один». «И кто у нас тетя?» Брюнетка тыкает пальцем в толпу. «Но я все равно еще мало кого знаю из сотрудников». «Меня зовут Елена», — решает представиться брюнетка. «Давид?» «Я знаю». «Молодец! Хваткая ты!» «Есть такое. Привыкла получать то, что хочу». Как насчет провести вечер в более тесной компании?